Ваша вера сильна, и вы должны сопротивляться им. В этот момент двери церкви отворились, и, будто угадав мысли Саввы, оттуда вышли с иконой Богоматери и с песнопениями монахи, возглавляемые Гораздом и Климентом. Они обошли храм и направились к монастырским воротам. Савва мигом сбежал вниз и открыл их. Он присоединился к шествию, поднял голову, и его голос слился с голосами остальных. Процессия спустилась с холма, свернула в узкую улочку, выходящую на площадь перед княжеским дворцом, и направилась в соборный храм. За ней потянулись любопытные, взрослые и дети. Когда проходили по площади, сторонники Викинга вышли из княжеского двора, чтобы посмотреть на процессию. Но за иконой шло много людей, поэтому они не рискнули ничего затеять. Когда под высокими сводами собора затихли песнопения, Люди Вихинга навалились в храм вслед за шествием и стали мешать службе, прерывая священников и бросая высокомерные реплики. Затем один из них громко спросил, «Почему вы все еще руководствуетесь мертвыми словами мертвого Мефодия, а не присоединяетесь к живому архиепископу и не исповедуете, что сын рожден от отца и дух исходит от сына?» сава хотел было схватить его за подрясник и вышвырнуть вон. но Климент шагнул вперед. «Мефодий жив. Его слово и благословение живут в сердце истинного архиепископа, гораздо. А ваше сквернословие — лишь пятно на солнце веры. И в чем же мы ошибаемся, если наш учитель живет в Боге, духовно общается и разговаривает с нами, поддерживает в борьбе против вас? Мы верим, что дух исходит от Отца». что отец сына есть его причина и начало, но дух присущ также и сыну, и всегда только через него не сходит на достойных. Одно дело – исхождение, другое – распространение. Первое объясняет начало существования духа, ибо как сын от отца по рождению, так и дух от него по исхождению. Распространение не объясняет способа существования. а показывает обогащение и умножение. Мысль Климента была слишком философичной и не очень доступной для ограниченного ума сторонников франков. Поэтому Гораст сказал, «У нас есть один Бог-Отец, единственное начало всего, что от него исходит, точно так же, как солнце, начало лучей, света и тепла. Свет и тепло присущи лучу, как дух присущ сыну. и свет принадлежит лучу, как дух сыну. Но свет, тепло и луч имеют одно начало — солнце. Как луч передает свет и тепло вещественному миру, так святой дух через сына раздает себя всему духовному творению. Перестаньте всаживать в себя меч, все более и более сопротивляющийся этому. Перестаньте воевать против сына Божьего, великого евангелиста, от которого... через которого и о котором все Евангелие. Перестаньте учить духовному, будучи бездуховными, ибо тогда вы говорите от противного духа. Люди Вихенга зашумели, кое-кто из них заткнул уши, чтобы не слышать, другие подступили к горазду с кулаками. Савва хотел было заняться самым толстым горланом, но тут из-за амвона вышел ангеларий. его появление заставило противников замолчать и двинуться к выходу слава о способности ангелария обессиливать и укрощать людей повергла их в панику в общем суматошном бегстве из храма сава сумел подставить ножку последнему который падая головой сбил толстяка так удачно что многие попадали и покатились по ступеням храма а затем разбежались по узким улочкам злоба людей вихингга Перешла все границы. На следующее утро они ворвались в дом одного из знатных друзей покойного Мефодия, все разворотили, сломали домашнюю часовню и утащили оклады от икон. Эти нападения участились, а спором не было конца. Они закипали всюду, на базарах, на площадях, в храмах, везде, где сталкивались сторонники двух церквей и двух архиепископов. Велиград... гудел, как разворошенный улей. Но если сторонники Вихинга постоянно ходили к князю жаловаться и клеветать, то ученики Мефодия не имели доступа во дворец, а попытки Гораздо и Климента попасть к святополку закончились неудачей. Это ожесточало их, но убеждение в том, что именно они правы, прибавляло сил для борьбы с папскими людьми. Родители уже боялись за детей, которые изучали новую письменность. Приверженцы Вихинга напали на училище, избили Лаврентия, разогнали учащихся, книги вынесли во двор и сожгли. Другая толпа, вооруженная копьями, мечами и палками, попыталась ворваться в монастырь. Братья собралась на стене, и пока они пели свои псалмы, монастырские слуги и послушники успешно отразили атаку. Немало из приверженцев Вихинга убрались во освояси с разбитой головой или промокшие до нитки. Слуги потешались, обливая их водой и кидая в них камнями. С этого дня братья жили как на войне. В башне над воротами всегда стояла стража. Савва выкопал заржавевшие мечи, оставшиеся с тех времен, когда монастырь был крепостью. Он отбил их, заострил и приготовил для боя. Никто не знал, как пойдет дело. особенно когда ученики Мефодия убедились, что святополк и не думает защищать их. Решимость бороться до конца привлекла к ним сторонников. Они стали приезжать в монастырь семьями, чтобы найти тут защиту. В обители уже не хватало места, и люди размещались в хозяйственных постройках. Так неожиданно образовалось странное поселение. Это побудило сторонников Вихинга еще более настойчиво клеветать на учеников Мефодия. Они внушали князю, будто те готовят народ к восстанию против него и знати. И святополк решил вмешаться. В сущности, он давно решил, кого поддерживать, но теперь хотел выполнить одну формальность — сказать княжеское слово и развязать руки Вихингу и его людям. Князь приказал представителям враждующих сторон явиться на суд. Вечером затрубили рога, чтобы возвестить решение князя, а на утро княжеские вестники поскакали к монастырю чтобы сообщить эту новость суд назначили на следующий день всю ночь монастырское братство не спало обсуждая предстоящий диспут лишь сава молчал ему казалось что все это обман опыт подсказывал что не надо верить княжеским словам особенно если ты знаешь каким путем святополк занял престол утром Он отказался идти во дворец. — Идите, а я останусь охранять. Вечера приходили покошачьи тихо. Мягкими невидимыми лапами ступали они на крепостную стену, проникали сквозь щели и располагались вокруг столов. Большой город затихал, по улицам спешили запоздалые богомольцы, ладонями заслоняя от ветра горящие свечи. В это время Симеон остро чувствовал свое одиночество, И очень тосковал. Он представлял себе Плиску, Большие ворота и стражу на них, Дорогу во внутренней крепости, Мощенную каменными плитами. И будто слышал родной голос Кремена Феодоры, спрашивающий о нем. С каким трепетом и волнением Провожала она его в Константинополь, Сколько было вздохов и поручений К тем или другим ее знакомым. Об этом городе она рассказывала ему Чудные истории, Здесь прошла ее ранняя молодость, тут испытала она радости и горечь, и запомнила его на всю жизнь. В последний момент Кремена Феодора Мария сунула племяннику в руку свой браслет из золотых монеток и так поцеловала, что Симеон до сих пор чувствует этот поцелуй. «Зачем — Зачем? — спросил он. — Возьми, возьми. И, помолчав, добавила. — На нем прочтешь имя. Если тебе что-нибудь понадобится, покажи ему браслет. и попроси, чтобы помог. семён ничего не понял тогда. На браслете была гравировка, имя, и Симеон, часто наедине с собой, подолгу рассматривал браслет. Он состоял из двадцати золотых монет, а застежка была в форме головы ящерицы. Ящерица широко разинула рот, будто измученная августовской жарой в болгарском государстве. Рядом с искусно выписанным именем виднелся знак ремесленника. на браслета вначале не волновало семёна, но чем больше чувствовал он свое одиночество, тем больше неизвестность искушала его. Учиться ему было легко. Он владел греческим языком лучше византийцев. Многие из них приехали в магнаврскую школу из разных уголков многонациональной империи, и литературный язык давался им с трудом. Молодой князь был прилежен, любознателен и не склонен к развлечениям. Поэтому вечера казались ему длинными и скучными, но он нашел способ, как сократить их. Книги. Целыми ночами пламя свечи танцевало по пергаменту и кололо ему глаза изменчивым своим светом. Симеон любил погружаться в мир древности, его манила риторика Демосфена, мудрость Гомера, диспуты философов. Чем больше сокращалось расстояние между ними и Симеоном, тем яснее понимал он путь новой веры.